Информация, безусловно, основа интуиции Звягин воспринял доклад Ларика удовлетворенно Первый раунд ты выиграл Следующий выясни толком, что за человек твой соперник Армейская закваска сидела в нем прочно Сбор информации, и анализ и оценка Составление плана действий и неукоснительное его выполнение, излюбленная метода, иной не признавалась. «Жаль, что ты не женщина». «Почему?» «Женщины обладают удивительным даром узнавать о людях такую подноготную, которую те сами подчас не подозревали. В ларике боролись с презрением к сплетням и ревность. ах как?» «Твои проблемы». Сведи знакомство со старушками из его соседей. Найди его одноклассников или однокашников по институту, а еще лучше однокашниц, поболтай о нем, как, между прочим, с лаборантками и вахтершами в егонии Послушай, что говорят о его родителях. Где о родителях, там о детьях. Заготовь себе истории. Устраиваешься на работу, или он не отдает тебе долг? — Или ты беспокоящийся брат его девушки, или он хотел купить у тебя магнитофон, или ты приезжий, познакомился с ним в отпуске, а теперь думаешь, можно ли у него остановиться, сообразишь. И не лезь с назойливыми вопросами, хвали его как бы с сомнением, и тебе все выложат сами. Люди обожают позлословить за спиной, особенно тех, кто на вид удачлив. Ларик исчез на неделю. Звягин, уподобляясь Наполеону, возведшему в принцип личную проверку всех деталей, отправился в Институт культуры взглянуть на его избранницу. Прогремел звонок, хлопнули двери аудитории, девушки заполнили коридор. Он угадал Валю почти сразу, хотя описание Ларика напоминало скорее знаменитая Ростемана, была это примерно «сангела» светлые скулостые личико, серые ясные глаза с раскосинкой, невысокая фигурка, ужасно складная девочка. Тот тихий емут, в котором черти водится. Самоуверенный Звягин полагал себя крупным физиономистом, хотя практика подтверждала, что ошибался он и вправду редко. Игорь встречный им в вестибюле своего не ему, однако, тоже понравился. На вид крепкий, немелкий, походку уверенная, взгляд прямой и веселый, симпатичный такой, смугловатый парень. Возвращаясь домой, Звягин копался в себе, пытаясь определить причину своей к нему неприязни. Неужели просто успел влезть в шкуру бедолаги Ларика? Хм, отчасти он уже чувствовал себя Лариком уже прикидывал на зуб ближайшее будущее, как актер прикидывает новую роль, чувствуя, как маска срастается с кожей. Что думает медицина о несчастных влюбленных? На скорый его новые затея обсуждалось оживленно. Нет, неодобрительно сказал Джахадзе, ты не прав. Есть хороший человек, она хочет за него замуж. «Ты лучше скажи, откуда у аспиранта машина?» — рявкнул Звягин. «Он только жить начал. Какая у него стипендия?» «Папа купил?» — здраво ответил Джохадзе. «А станет приличный человек ездить на машине, купленной папой?» «Молодости стыдно быть преуспевающей. Диссертация по микроклимату микрорайонов — чушь свинячий. Папенькин бездельник». Вошел фельдшер и мрачно стал прислушиваться к разговору. «Опять несчастненького себе нашли, Леонид Борисович!» — брюзгливо произнес он. «А ты что здесь делаешь? Жду». «Чего? Пока вода на кухне кипит? У меня кипяток кончился. машина вся в крови, замерзла, не отдерешь». Он повертел перед собой изябшие сизые руки. «Так что ты предлагаешь? Подождать, пока мы с тобой поедем за этим несчастненьким?» «На из-под поезда?» — спросил Звягин. «Давно не было. Понравилось машину отмывать, Гриша?» Гриша пробурчал нечленораздельно и включил телевизор. «Настоящий мужчина всегда держит себя с женщиной на высоте», — сказал Джахадзе. «А если не держится, тогда это не мужчина. А если жить без нее не может, тогда это не мужчина», — повторил Джахадзе упорно. А если другой нравится ей больше, докажи ей, что ты лучше него. А если не умеет, тогда это не мужчина. Злой и невыспавшийся Гриша высказался в том духе, что лоботрясы они все. А вот помыл бы он на тридцатиградусном морозе скорую от крови, глядишь, и мозги встали бы на место. Вообще к несчастным влюбленным на скорый относятся скептически». То есть не то, чтобы медики не верили в любовь, отнюдь. Просто они по роду службы, больше прочих граждан, сталкиваются с прозаическими, так сказать, последствиями страстей, когда последствия принимают оборот, требующий медицинского вмешательства. и жертвы, хлебнувшие уксусные эссенции или полоснувшие себе вены, или учинившие над собой какое иное непотребное действо вызывают у бригады справедливое возмущение. Работы так хватает. А выезд специализированной машины влетает в сотни-полторы рублей, и в это самое время может ждать погибающий больной. «Помните, я летом с Заможенко выезжал на падение с высоты?» Гриша высморкался. «Ах, семнадцать лет! Первая любовь! Он ее обманул!» И бедная Лиза раскрывает окно своего пятого этажа, зажмуривает глаза и с именем коварного на устах шагает вниз. Хоть она раньше посмотрела в этот самый низ. Коваляла себе бабуля в булочную и ахнуть не успела. Перелом шейных позвонков, разрыв спинного мозга. Привет! Сходила за хлебцем. И то сказать, полцентнера рухнет с пятого этажа тебе наглу А девица хоть бы хны Сломала ключицу... Через десять дней ушла домой на собственных ногах. И к суду ведь не привлекли. История была давняя, обсосанная, комментариев не последовало. Гриша сквозь заледенелое окно послал проклятие недомытой машине и потопал на кухню. Звягин молвил задумчиво. — Не каждой женщины можно добиться. И не надо! — поднял волосатый палец Джахадзе. Но зато каждая женщина может добиться мужчины, если он не против. Фокус заключается в таком повороте дела, чтобы добивалась она. Мышеловка за мышью не бегает. Трансляция захрипела ужасно и прокашляла. Десять-тридцать-два, рука в конвейере. Простудилась Валечка, посочувствовал Звягин, неторопливо вставая и потягиваясь. В коридоре столкнулся с Гришей. Громохнул пустой чайник. «Только отмыл, в отчаянии воззвал он. И сейчас опять, когда морозы кончатся!» Креняс на вираже в успевшем промерзнуть салоне, Мечтая о тепле и отдыхе, пожелал. «Пусть хоть на свадьбу потом позовет, А то как пахать, извольте, а как все хорошо, не вспомнит». «Есть старый анекдот», — сказал Звягин. «Родился мальчик, здоровый, нормальный». Пора начать говорить, он молчит. По врачам таскают, к светилам пробиваются. Молчит. Пять лет, шесть, и вдруг однажды после обеда произносит Бифштекс сегодня был горелый. Родители в ажиотаже... Ах-ох, что такое чудо? Почему ж ты раньше молчал? А раньше все было в порядке. Ха-ха-ха, сказал Гриш. Ну и что? А то что когда всё в порядке, врачи никому не нужны. Мы вступаем в действие, когда что-то неладно. Закинул ногу на ногу, крутнулся в креслице. Они с сиреной проскакивали перекрёсток на красный свет. Заключил. И просто. «Не нравится мне несчастная любовь». «А почему бы это?» «А мне вообще всё несчастное не нравится». Как устранить соперника? Привыкнув решать задачи поэтапно, он сосредоточился на первой. Вывести из игры нежеланного конкурента. Хм, стариннейший вопрос влюбленных. В средневековой Италии, скажем, попросту нанимали убийц. И подходит. Во времена Инквизиции хватало анонимного доноса и неугодно исчезал в дартаньяновской франции вызывали на дуэли закалывали чем упрочивались собственную славу тоже не то имели способы простецкий набить морду отводить угрозами иногда действенно и даже справедливо отчасти мужчине подобает силы и храбрость женское сердце поощряет победителя но не всем дано выступать героями и не всегда это помогает Надо, чтобы она перестала обращать на него внимание, разочаровала, чтобы он ей надоел. Итогом размышлений в конце концов явилась забавная страница в блокноте. Как устранить соперника? Первое. Быть сильнее духом, чем он. выдержанее храбрее. Второе. Узнать о нем все, понять его до конца. Третье. Если можно подружить с ним, другу легче врыть яму, чем врагу. Четвертое. Копни его прошлое. пятый Найди его союзников. Учти своих друзей. Шестое. Найди ему врагов. Сыграй на чей-то зависть или интересе. Седьмое. Выясни его слабые места. Научись использовать их. Борись с ним в том, в чем он слаб. восьмой Выясни его отрицательные стороны. Продемонстрируй их. Девятое. Выясни его сильные места. Избегай столкновений в том, в чем он силен. Десятое. Заставь его нервничать. Это ведет к ошибкам. Одиннадцатое. Заставь его совершать поступки, рисующие его с неприглядной стороны и роняющие в ее глазах. Двенадцатое. Хвали ей то в нем, что ей наверняка не понравится. Тринадцатое. Чрезмерно перехваливай ей то в нем, что ей нравится. Это вселяет сомнение, недоверие. 14. Не выказывай неприязни к нему. Ты должен выглядеть доброжелательным и объективным. Тогда тебе поверят. 15. Каждую его черту оберни неприглядной. Самолюбие тщеславием и воскомерием энергичность карьеризмом и неразборчивостью в средствах, вежливость подхалимажем и лакейством, юмор цинизмом и пошлостью, неторопливость тупостью, чувствительность слабостью и слюнтяйством, храбрость с жалобством, осмотрительность трусостью, щедрость неизменными купеческими замашками, неторопливость тупостью и так далее. Шестнадцатый. Любой его поступок объясняй низменностью мотивов и целей, но всегда они впрямую, а как бы хваля, одобряя, сомневаясь. Семнадцатый. Внушить им недоверие друг другу. Восемнадцатый. Скомпрометировать их в глазах друг друга. Девятнадцатый. Создать каждому неверное впечатление о другом, чтобы слова и поступки одного вызывали у другого нежелаемый ответ о непонимании, досаду, разочаровании. В конце концов, они должны стать антиидеалом друг для друга. Двадцатые. Если позволяет время, старайся завести их отношения в тупик. Дать им исчерпаться, выдохнуться. Двадцать первое. Выстрой его немужественным. За трусы женщина может принять растерянность, равнодушие, расчет. Двадцать второе. Извлекай пользу из любого случая. Организуй случай и сам. Я вас насквозь вижу. Это только кажется иногда, что до человека никому нет дела. Кого-то обидел, не заметив, кому-то помог в трудный час, и он помнит. Почти всегда найдется тот, кто не прочь занять твое место в жизни, берегись его. А кто-то сделал тебе добро и любит в тебе собственную добродетель, со вкусом рассуждал Звягин. Итак, 26 лет. Аспирант, папа-профессор, машина, неплох собой. Клад, они жених. Холост, не пьет, алиментов не платит. Значит, всегда найдется женщина, которой он нравится, которая имела бы на него виды, не прочь и в лепешку расшибиться, чтобы женить его на себе. Осталось ее найти. Дальше. В аспирантуру желающих больше, чем мест. А он, кстати, не блистал в институте. И вряд ли папины связи не сыграли роли в гладком начале его карьеры. Вообще люди удачливые обычно не подозревают, в скольких сердцах возбуждают зависть. Наверняка есть знакомые или однокашеньки, обиженные, обойденные им. Кто-то был влюблен в девушку, которая предпочла его. Кто-то перебивался в студентах на гроши, пока он одевался и веселился на папины деньги. Кто-то мечтает о такой машине. Кое-кто не откажется насолить ему, отомстить за обиду или унижение. но ну, она средняя семья, обычная девочка. В брак по расчету не стремится. Во-первых, потому что пока вообще не торопится замуж. Двадцать лет, красиво, обаятельно, уверенно. Стало быть, что сможет выйти без проблем. А покуда жизнь весела и прекрасна, и можно наслаждаться молодостью, данный лишь раз». Вот года в двадцать три девушки начинают дёргаться. Пора накатывает, строгла сидеться в старых девах. Во-вторых, единственная дочь, балована, капризна, привыкла следовать своим чувствам и не поступит сыми ради выгоды. Такая девушка хочет быть счастливой, делая то, что ей хочется. Он искушённее. Испробовал соблазнов, настроен на карьеру, не идеалист Наверняка уверен, что знает жизнь. Следовательно, не слишком верит в людскую искренность и способен заподозрить расчет в любом поступке. Она наивна, доверчива и не знает людей. Юность занята собой, благополучие, позволяет не задумываться о несправедливости жизни. Хорошеньким девочкам все благоволят, она естественна. Такие натуры цельны, влюбляются до умопомрачения, А тот, кто руководствуется в жизни выгодой и удобством, предпочтет не обременительные или выигрышную женитьбу. Помилуйте, да между ними пропасть, и не я буду строить через нее мост. Он сидел перед пылающей печкой, с видом заговорщика на конспиративной квартире, обдумывал то, что узнал за последние дни от Ларика и составлял планы. Знакомые бывают крайненик кстати Осуществление планов началось в ближайшую субботу. В субботу Игорь повел Валю выпить чашку кофе, посидеть, предусмотрительно заказав два места во вполне престижном и дорогом заведении «Варьете Кромверк». Зальчик был уютен, музыка ненавязчива тиха, заранее задобранный официант, фамильярно услужлив, заказ продуманно дорог, атмосфера светской жизни, скромного времяпрепровождения для избранных. «Не жалеешь, что зашли сюда?» «По-моему, здесь неплохо», — она улыбнулась, коснулась его руки. Потом свет мягко угас, Направленные лучи сложились в шатер, возникли почти ноги и танцовщицы, извиваясь в согласном ритме. Из темноты блестели белки и глаз, и рдели сигаретные огоньки. И то, что за стеной чернел морозный вечер, а здесь, в комфортном тепле, припахивающим кухней, баром и духами под вкратчивую музыку переступали на высоких каблуках стройные раздетые женщины, создавало особенное настроение причастности к тайному естественности того, что обычно не дозволяется, как бы разрешение на интимность. Зрители изображали, что смотрят не более чем простое эстрадное представление – Игорь счел уместным заметить, что танцуют они неважно. Здесь те, кто не попал ни в балет, ни в мюзик-холл, полушептом слегка разрядил возникшее напряжение. «Хорошие фигуры», — ответила Валя, отметив и его такт, и нарочитый тон завсегдатая, и налитую ей рюмку. «Интересно, что чувствует танцовщица? Просто работа? Преодолевают стыдливость или, наоборот, испытывают от этого удовольствие?» А в остальном они нормальные женщины, или профессия накладывает отпечаток на поведение, или она просто ханжа? Номер сменился, певец во фраке запел по-английски с хорошим петербургским акцентом, в зале расслабились, заговорили, звякнули вилками». После перерыва сбоку площадки устроилась группа. Грянула во все децибелы мощных клонок Вмерзшее в лед дерева корабельного корпуса запело в резонанс. Пошли танцевать. Сделалось жарко и весело. Каблуки били в палубный настил. Конец мелодии покрывался аплодисментами. Хлопало шампанское, и пробки летели сквозь обручи табачного дыма. Праздник качал. Списанный в плавучий плавучие кабаки корабль. Игорь извинился и вышел. Она отпила остывший кофе. К столику приблизился парень в вареной джинсовке. «Ох, кого я вижу! Привет!» И прежде чем она успела ответить, хозяйский приобнял и мазнул поцелуем. «Вы с ума сошли? Врезать ему, где Игорь, драка будет!» «Валечка, ты на меня еще сердишься? За что? Вы с ума сошли? С каких пор мы на вы, Валька?» Вернувшийся Игорь с изумлением вникал в их беседу. Незнакомец обернулся, и на лице его отразилось понимание ситуации. «Занята, так и сказала бы, чего комедию ломать». Бросил он тихо, но не настолько, чтобы Игорь не расслышал. И вдруг узнал, расплылся. «Игорек, вот кого не ожидал увидеть Дружелюбно протянул руку. Тот машинально пожал ее. Навис традиционный вопрос. «В чем дело?» Оказавшийся знакомым незнакомец повел себя непринужденно и расторопно. «Это твоя дама?» «Именно, как можно более весомо и значительно», ответил Игорь. «Что за дела, Толя?» «Надо ж так обознаться!» Толя засмеялся, развел комические руки и, словно не веря глазам, внимательно взглянул на Валю раз. «Вы удивительно! похожи на одну мою знакомую!» Постарался принять джентльменскую позу. «И вот в этом полумраке, под легким градусом, я принял вас за нее!» «Смотреть лучше надо!» Выпалила Валя, зляс уже на игре не вовремя отошедшего и имеющего таких знакомых, а сейчас туповато стоящего истуканом, вместо того, чтобы осадить хама, как подобает. «Простите, — Простите, великодушно куковал Толя, — я еще удивился, и зачем она прическу сменила. Старик, у тебя прекрасный вкус, поздравляю. Девушка ваш, кавалер, бывшая звезда курса, блистал... короче, блистал... «Дорогой, если даже незнакомые клюют на твою избранницу, значит, настоящее это... человек...» «Простите, простите, я пьяно исчезаю!» Он поклонился вали преувеличенно вежливо, с каким-то заговорщическим видом, Игоря хлопнул по плечу покровительственно и быстро удалился. Игорь покачал головой и сел, посмеиваясь. «Однако, изгадить настроение...» Куда проще, чем поднять, что-то мешало ему отнестись к происшедшему как к мелкому исчерпанному недоразумению. «Милые у тебя однокашеньки», — дергала плечиком Валя. Но через десять минут ему уже было опять весело, все сгладилось, все было хорошо, когда он замолчал. Спросил, откуда он знает, как тебя зовут? «Понятия не имею, он же сказал, что ошибся». Значит, его знакомый не только похожий на тебя, но еще и тезка. Он завертел головой, встал, прошел по залу, выискивая Толика. Того уже не было. Если друг оказался вдруг. Подозрение легко заронить и трудно рассеять. Проходящие дни не изгладили инцидент в памяти игре Та ли она, какой хочет казаться... Как известно, ничто так не похоже, как полная невинность и большая опытность. Теперь при каждой встрече он приглядывался к Вале внимательнее, и сомнения извили его самолюбие. Неужели с другим, серым и заурядным его однокурсником она... Валя почувствовала перемену в нем, была то кратка, то обидчива. Он махнул рукой, перестал думать о неприятном. «Так хорошо, когда все хорошо!» И тогда позвонил Толик, спросил с подтекстом, «Старик, может, посидим, поговорим?» В животе у Игоря тихо и тягуче заныло. Они не виделись два года, никогда не были друзьями. Какой же есть повод для встречи, кроме того случая? Толик ждал его в Невском. Коньяк пили французский, сигареты курили американские А девицы именовали Дженни, жгучая брюнетка, и Дарья, русые коса. Ох, не так просто-то, Толик, ох, жучок! Толик возгласил тост, расточая Игорю комплименты. Девицы снизошли до беседы. Моды, чеки и курорты. Вечер завился веревочкой, когда Толик трезво и улыбчиво проговорил. — Старик, я невольно поставил тебя три дня назад в кронверке в неловкое положение. — Чем это... Небрежно возразил Игорь, своей бестактностью, как бы скомпрометировав при тебе твою даму. Кстати, знаете, в чем разница между тактом и вежливостью? Когда джентльмен, войдя в незакрытую ванную и увидев там моющуюся женщину, говорит «Простите, миледи», это вежливость. Когда он говорит «Простите, сэр», это такт. Ты ведь извинился за ошибку. Толик снисходительно потрепал Дженни. заяц я похож на человека, совершающего ошибки?» «Не слишком. А на человека, встающего другу поперёк дороги?» «Какая-то девочка не стоит того, чтобы э их так много, а друзей так мало!» Он достал из роскошного бумажника фотографию и протянул изображение вниз. «Возьми, больше я с ней не знаком. Будь здоров! Хлопнем!» На фотографии Валя стоял у Эрмитажа, глядя вдаль, а Толик обнимал ее за плечи. Снимок был некачественный, любительский, но ошибка исключалась. Знакомые норвежский свитера в крупную шашку, джинсы с наколенным карманом. А знаешь, что мне лучше всего? С мужской доверительностью наклонился Толик. Родинка на левом плече. Пикантное чудо! Игорь усмехнулся деревянно. «Значит, правда? М -м, дрянь! И с кем? С этим ничтожеством!» «Откуда, собственно, столько благородства?» — спросил понебрежней, стараясь поставить себя выше собеседника и ситуации. «Может, и ты мне ответишь когда-нибудь добром за добро?» «С дружеским цинизмом», — сказал Толик, намекает на семейные связи. «Не всю жизнь мне бабки делать. Надо думать о карьере, так, а куда откнуться?» «Глядишь, друг однокашник из-за малыц словечко!» На кого ж еще в жизни опереться, верно? Рюмка услужливо наполнилась. Время убыстрилось. В карусельный голоп ресторан уже закрывался. Красавица Дарья смотрела на игре с открытым призывом. Ревущий, как авиалайнер, ансамбль объявил последний танец. Женщина льнула к нему, как глаза. Длинная стройная нога обвивала его ногу. «Я провожу тебя вместе», — составил он фразу. Алкоголь, обида, вожделение, бою кливо Вдруг оказались погасшими огни в зале. Толик уходил с обеими девушками под руки. В гардеробе не находился номерок в вывернутых карманах. Промерзлый до звона Невский. Понес страдальца наискось. Телефонная будка заиндивела. Он разбудил Валю звонком. «Я все знаю». «Что все?» «Все, сейчас к тебе приеду. Что случилось? Уже ночь, родители спят. Что случилось?» «А, спят». Ненависть, одиночество, сжение одураченности мешали находить слова, и так ускользающие «Пошла ты!» «Пи-пи-пи!» — пожаловалась телефонная трубка. «Еще пара таких друзей, и врагов не понадобится». Звягин вторично посетил Толика в конструкторском бюро. Головы повернулись от кульманов и компьютеров. Милое соседство, СССР на пороге двадцать первого века. Толик махнул приветственно и вышел в коридор. Батарея под замерзшим окном еле теплилась. Поддонок он. — Почему? — мягко улыбнулся Звягин. — Потому что его вышибли бы из института, если бы не папины связи. «Потому что занимает не свое место в аспирантуре». «Твое, что ли? Мое?» — с вызовом ответил тот. «Я получил красный диплом, шел вторым в потоке и не прошел в аспирантуру по конкурсу, а он еще бы, кафедрой папин друг, дальняя родня, свой клан». Звягин сощурился. «Бывает интересно слышать то, что ты уже знаешь» заморочит голову еще одной девчонки ненавижу всю эту породу устроенных в жизни подлецов вот я и подумал чего и за зря пропадать согласился звягин а вам можно полюбопытствовать что до нее люблю все красивое фотовато приосанился звягин толик глянул на часы в конце коридора и поежился а вообще вы шантажист откуда фотографт Кадр был щелкнут три дня назад в коридоре ее института. Хозяин фотолаборатории привел туда приятеля и отснял, когда студентки проходили мимо. Затем потратил полдня, подгоняя и шлифуя фотомонтаж. Наложил изображение Вали, попавшей на снимок, на данную Толиком фотографию, он стоял у него и в обнимку с приятелем. Толик выкворил из бумажника семь рублей. «Держите все, что осталось от этого цирка в кабаке». Зрягин аккуратно расправил и спрятал деньги. Меценатом себя отнюдь не числя. Весь груз материальных расходов он взвалил на Ларика. Ты заинтересованное лицо. Тебе платит, дрожайший. А ты как думал? Без денег, знаешь, ни в Дугу, ни в Красную Армию. Благодарю за службу, кинул он. А где ты девок нашел? Да там же, снял в кабаке, наплел им. А, крутые! Второй раунд в нашу пользу. Едем дальше. Человек, который привык обманывать других, легко может быть обманут сам. Он может поверить во что угодно, ибо полагает, что любой может обмануть. Вещественное доказательство оспаривать трудно. Игорь расположился за столиком в позе следователя из дурацкого фильма. «Приятный молодой человек» предъявил фотографию. «Да?» Она уставилась в недоумении, подняла глаза. «Что это значит?» «Неестественная интонация. Точно неестественная. А как же ей быть естественной, если человек ничего не понимает впрямь?» «Это значит...» Он изобразил жесткую усмешку. «Что твой бывший кавалер рыцарский уступил тебя мне и даже угостил ужином в ресторане в знак своего расположения». — Не понимаю. Слушай, не надо вешать лапшу на уши. Ты не умеешь врать. — Не умею, потому и не вру. Ты с ним долго была знакома? У Вали задрожали губы. Беспомощность и растерянность могли быть истолкованы, как маскировка для сокрытия вины. — Я не понимаю, что это значит. Он же сам тебе сказал, что принял меня с другую. — Сказал одно. Показал, как видишь, другой, да и сказал наедине тоже другой. Это твой свитер? — Да я не знаю его, — крикнула она. — Хм, откуда же он тебя знает? — И он меня не знает? — Да, да. — Тогда откуда он знает, что у тебя родинка на плече? раневольно поднесла руку к плечу. Этот жест убедил Игоря в своей правоте больше, чем все остальное. — — Я не знаю, — с молящей убедительностью прошептала она. — Я не знаю, что это значит. Я не знаю, что это за фотография. Я клянусь тебе, что... Говорю правду. Господи, Игорь, если ты правда любишь меня, как говорил, ты должен мне верить, понимаешь? Пусть весь мир перевернется, пусть все будет против нас, пусть тебе скажут обо мне все, что угодно. Ты должен верить только мне, слышишь? Он отвел глаза, помолчал. Вздохнул с тем сожалением, с которым человек утверждается в нежеланной для него истине. — Ты не хочешь мне все рассказать? — Я пойму. Я прощу все. Только скажи честно. Слышишь? Она смахнула слезу. Борьба от чувств доходила до головокружения. Гордость взяла верх. — Уходи. Если ты мне не веришь, ты мне не нужен. — Да как же тут верить? — возопил он. — А просто верить. Он тяжело произнес, «Если я уйду, то уже не вернусь». И было слышно, что сказал правду. Валя вскинула голову, «И не смей больше приходить ко мне, слышишь, я не хочу больше тебя видеть». Закрыв за ним дверь, упала на диван и разревелась, «Какая к черту сессия, какие зачеты!»